«Да», — ответил я, — «увидел тут одного старого знакомого, которого недолюбливаю, и мне вовсе не улыбается снова на него нарваться». Судя по выражению ее лица, она сообразила, что именно из-за этой встречи я так поспешно покинул Коттер. К тому же она слышала имя, которое я с дуру выговорил вслух и сочла себя вправе поинтересоваться. «Верн Райфер?» Так его зовут. Буркнул я неохотно, тем самым прекращая разговоры, делая вид, что всецело поглощен дорогой. 15 километров, оставшихся до Порторожи, мы одолели за 10 минут. Я гнал быстрее, чем до сих пор. В машине царило молчание. Только когда мы перевалили холм и стали спускаться в Порторожи, я заговорил снова. — Я остановлюсь в отеле Палас. Вам тоже туда? — Ну что рассмеялась девушка. — Слишком дорого для студентки, путешествующей автостопом. Мне придется поискать ночлег поскромнее. — Ах, какая жалость! — пробормотал я из чистой вежливости. — Где прикажете высадить? Видимо, это прозвучало грубовато, потому что она резко ответила. — Да хоть где. — Лучше всего на первом перекрестке. Дальше я доберусь пешком. Не беспокойтесь, я порт-рош знаю. «Как вам будет угодно?» — ответил я, останавливая машину. Девушка отворила дверцу и выскочила, потянув свою сумку с заднего сиденья. И хоть была раздосадована, улыбнулась мне на прощание. «Спасибо, что подвезли, и извините, я вам не представилась. Меня живут Весна Полич, учусь на фармацевта Может, еще доведется встретиться в Порторожи?» Я пробормотал свое имя, смущенный тем, что она представила первое, Это полагалось сделать мне, как только она села в машину. Она не обратила внимания на мое замешательство, перекинув сумку через плечо, еще раз махнула мне рукой и пошла по улице в направлении, противоположном тому, каким двинулся я. Спустя несколько минут я входил в вестибюль отеля «Палар». Протянув в портье удостоверение личности, я спросил комнату, все еще занятой мыслями о Вернере Райхере разумеется об этой встрече следовало бы сообщить малину но как когда я уезжал из загреба мне было сказано что кто нибудь малин или его люди отыщит меня когда сочтет необходимым после того как я устроился в порт рожи у меня же не было никакой возможности его найти разве что отправиться в отделение милиции где меня с ним свяжут я решил так и сделать если в скором времени никто не появится Встреча с Вернером Райхером казалось мне настолько важной, что я осмелился нарушить инструкцию. «Вы желаете комнату с ванной?» Я хотел ответить, что мне это безразлично, поскольку я не задержусь в Портороже. Но тут Портье, прочитав мое имя в документах, пустился в извинение. «Э, «Простите ради бога, вы, господин Мирко Цернкович, э, вы должны были напомнить, комната для вас заказана». «Пожалуйста, номер 112 на первом этаже». Я удивился. Подумал сначала, что тут какая-то ошибка, что комната может быть доказана для однофамильца лишь в последний момент. Сообразил, когда я уезжал из Загреба, мне сказали, что Малин уже в Портороже и сам найдет меня, когда будет нужно. Судя по всему, он и заказал комнату, чтобы точно знать, где меня можно найти». Ведь должен же он меня как-то отыскать, чтобы наладить контакт. А потом я подумал, что и у Вернера Райхера свои резоны позаботиться обо мне. В этом не было ничего странного. Он и его люди точно так же хотели иметь полный контроль над моими действиями. Во всяком случае, как бы там ни было, сейчас умнее всего в эту комнату вселиться Это была даже не комната... А номер люкс во всей своей красе, прихожая, маленький салон, спальня ванная, телефон, конечно, давненько не пребывал я в таких роскошных хоромах. Ну нет, конечно, не Малин заказал этот номер. Ему такой фасон со мной разводить ни к чему. Это пришло мне на ум, когда я начал размещать бритвенный прибор и прочие туалетные принадлежности в ванной. Похоже, больше на Ральхера. На психику Давид подает намеки, что я смогу также пылить деньгами, если для него расстараюсь. Я опустился в кресло и, закурив сигарету, принялся размышлять. Малин наверняка уже извещен о моем прибытии в Порторож. Хотя я не заметил, чтобы кто-нибудь меня открыто сопровождал, разумеется, На всем протяжении пути я был под надзором. Может, Малин даст о себе знать. Посему лучше всего вечером не отлучаться. Ужин можно и в номер заказать. Не успел я выкурить сигарету до половины, как зазвонил телефон. Ловко меня достали. Нечего сказать. В номере я всего-то несколько минут. А может, Малин? Я протянул руку и, не вставая с кресла, взял трубку. Алло? Серженкович включая свет. Стало темно. Услышал я мужской голос, какой-то невнятный и явно деланный. Значит, не малень. Это они, Райхер, со своими. Быстро подсуетились, следили, видать, за каждым моим шагом и по минутам рассчитали, когда я поднимусь в номер. Вполне вероятно, кто-то из них поселился в отеле и говорит со мной, По внутреннему телефону не трудно ведь сообразить, что Малин взял под контроль связь с отелем. Вот только догадался ли он организовать прослушивание и на местной гостиничной станции. Однако времени на размышления не было. Мне ничего не оставалось, как ответить. «Да-да, это я. Что вам угодно?» Незнакомец на другом конце провода гнусно захихикал. Смех звучал глуховато. Словно он прикрывал рот носовым платком. — А я никого другого не ждал, — ехидно сообщил он. — Ладно, некогда дурака валять. Нам угодно с Ваней встретиться. Вы сейчас сделаете вот что... Он на секунду запнулся. Я подумал, что он, вероятно, звонит из тексофона и в этот миг оглядывается по сторонам, проверяет, Не следит ли за ним кто-нибудь из прохожих? Если он говорит из кабины, Малин наверняка прослушивает наш разговор. Дело ваше простое, — продолжал незнакомец. — Спуститесь служебной лестницей в цокольный этаж. Там пройдите через кухню, ну, вроде случайно, мол, заблудились. Выйдите черным ходом, обогните отель и тропочкой через парк, незнакомец опять замолчал. Я подождал какое-то время и спросил, «Ну а дальше, дальше?» «А дальше видно будет. Отправляйтесь сразу!» Аппарат щелкнул и замолчал.